Голова 371. Источник молодости. А Цзуи прекрасно понимал, что Цинюян, даря небесное серебро, хотел оставить его в долгу. Но он не желал оставаться в этом далеко не маленьком долгу, поэтому сделал ответный подарок. Подарок, от которого Цинюян не мог отказаться. Чем больше Цзуи контактировал с экстрадинарами Земли после возвращения из мира Сардии, тем лучше осознавал, что у них всех есть одна проблема, а именно с повышением уровня силы нет заметного увеличения продолжительности жизни. Такой экстрадинар класса Альфа, как Цинью Юань, приравнивался к рыцарю небесного ранга Миросарди. По идее, продолжительность его жизни должна была составлять от 200 до 300 лет, сейчас он должен был находиться в расцвете сил, когда жизненная энергия бьёт ключом. Однако вместо этого у него уже наступила старость. Конечно, по сравнению с обычными стариками он определённо был намного сильнее. Но продолжительность его жизни была не намного дольше. Эдзои предположил, что это, скорее всего, связано с ограничениями первозданной силой в мире Земли. Чайные листы, пропитанные водой источника жизни, несомненно, помогут сыню Яну разрушить эти ограничения. Эдзои был уверен, что тот не откажется от соблазна продлить жизнь на 20 лет. Так оно и стало. На 100 граммов чайных листьев источника жизни и 50 медальонов избегания смерти всё равно было недостаточно, чтобы расплатиться за небесное серебро. Хотя Цинюян с радостью был готов обменять небесное серебро на чайные листы, способные продлить жизнь на двадцать лет, однако Цзуи знал, что это будет нечестная сделка, рыцарские добродетели не позволяли ему так поступить. Он обязан был соблюдать своё обещание, твёрдо придерживаться справедливости и искренности и в соответствии с рыцарской честью оценивать эту сделку. Тут три капли воды – источника молодости. Цзуи указал на хрустальную бутылку. Эта вода позволит навечно сохранить молодость – «Стоит принять одну каплю, и навсегда останешься юным». Источник жизни, источник мудрости, источник молодости, источник удачи и источник души являлись самыми таинственными пятью святыми источниками в мире Сардии, каждый из них обладал невообразимым эффектом. Среди них источник молодости, способный навечно сохранить молодость, казался самым бесполезным, поскольку не старела только внешность, а на саму жизненную энергию нельзя было повлиять». Но вода этого источника стоила ничуть не меньше, чем вода других четырёх источников. Потому что источник молодости мог свести женщин с ума. Стоило обратить внимание на взгляд Еин Цю в данный момент, чтобы это понять. Даже эта гордая, холодная дева не могла противостоять соблазну вечной молодости. Цзуи предоставил три капли воды источника молодости, потому что этой воды у него было больше всего по сравнению с другими святыми источниками, и этого было как раз достаточно, чтобы завершить обмен. Источники жизни, мудрости или души были слишком ценны для этой сделки. Нужно быть справедливым не только к окружающим, но и к самому себе. «Вечная молодость!» Сыню Ян рассмеялся. «Если я приму, то верну молодость?» «Так это не работает!» Эдзуи покачал головой. «Нужно принимать в молодости, а лучше всего на пике своей молодости. Если надо вернуть молодость, то с этим отлично справится источник жизни». А источник молодости, конечно, предназначался для тех, кто ещё был молод. Цзои кинул взглядом сидевшую рядом ей Вот она лучший пример. Еинсюэ склонила голову, не решая смотреть прямо в глаза Цзои, и сердце дико забилось. Эта гордая дева уже поняла, что Цин Юан взял её с собой в Ханчжоу только потому, что она когда-то пересекалась с Цзои. Сейчас она фактически была мелкой прислугой Цин Она не смела на что-либо рассчитывать. Цинь Уян усмехнулся. «Малышка Сю, ты хорошо потрудилась. Я тебе отдаю одну каплю». «Ха?» Йейн Сюи подняла голову и раскрыла рот, но не могла ничего произнести. Цинь Уян подшутил над ней. «Что, не хочешь?» «Ой, хочу!» Йейн Сюи, придя в себя, залилась румянцем и вымолвила. «Спасибо, дедушка Цинь!» Цинь Уян захохотал, спросив Цзуи. «Принимать напрямую?» А Цзуи кивнул. Он открыл хрустальную бутылку с водой источника жизни и налил в чашку Йэнсю и одну каплю, сказав «Пей сейчас, иначе спустя время эффект пропадёт». «Спасибо». Йэнсю и взяла чашку и выпила тёплый чай залпом. Она закрыла глаза и в следующий миг открыла. В глазах промелькнули яркие лучи. Цзуи, Цзюньян и Фан Юн Хэ могли почувствовать, как в ней засела молодость. Впредь твоя внешность не будет никак стареть». А Дзуи холодно сказал, «Пока ты не умрёшь». Яин Сюи, словно зачарованная, невольно погладила своё лицо. А Дзуи, больше не обращая внимания на эту счастливую девушку, положил хрустальную бутылку обратно в коробку, после чего закрыл крышку. Ян передал Дзуи хрустальный сосуд с небесным серебром. Так завершилась двусторонняя сделка. Изначально Ян рассчитывал сделать так, чтобы Дзуи был у него в долгу, но он действительно не мог отказаться от продления жизни на 20 лет. Похлопывая пальцами по деревянной коробке с медальонами избегания смерти, он произнёс «Эти медальоны я оставлю в экстра-ассоциации, обменяю их на баллы». На самом деле Ян мог так и не поступать, а прибрать всё к своим рукам и никому ничего не рассказывать. Ему самому были ни к чему медальоны избегания смерти, но их можно было раздать своим потомкам или преподнести другим лицам для налаживания отношений. Однако он не думал, что небесное серебро имеет настолько высокую цену, Эдзи в ответ предоставил много хороших вещей. Цин чувствовал, что находится в долгу у экстрассоциации, от которой получил небесное серебро, поэтому решил вернуть этот долг 50 медальонами избегания смерти. Такова была натура Цин как воин-класса Альфа и председателя экстрассоциации. Эдзи улыбнулся, спросив: «Председатель Цин, а какое у вас третье дело? Чуть не забыл». Цин Юян хлопнул себя по лбу. Обратился к Йэн Сюэ. «Малышка Сюэ, будь добра, сходи на кухню, вскипяти воду в чайнике». Йэн Сюэ быстро закивала. «Хорошо». Фан Юн Хэ сказала. «Я с тобой». Обе женщины понимали, что Цинюян наверняка хочет обсудить с Цзуэ чрезвычайно важное дело, которое не предназначено для их ушей. После того, как Йэн Сюэй и Фан Юн Хэ ушли на кухню, Цинюян серьёзным видом сообщил Цзуэ. Я недавно получил информацию о том, что Совет Истины планирует операцию против тебя. Приказ отдал лично корононосец. Совет Истины. И Цзу и не слишком удивился, потому что сейчас он заслуженно считался закрытым врагом Совета Истины. Было бы странно, если бы они никак не отреагировали. Консультант за. будь всегда на чеку. Сыню Ян предупредил. У Совета Истины есть опыт успешного убийства Альфа. К тому же их верховный председатель... «Корононосец. Тоже альфа». Об этом знало крайне мало людей. По какой-то причине совет истины тоже не распространялся. «Ясно». Адзуи кивнул. «Спасибо за предупреждение». «Похоже, надо найти удобный момент, чтобы искоренить эту нозу или его организацию».